Событие 22 Быть любимым – это больше, чем быть богатым, потому что быть любимым означает быть счастливым. К. Телье. Брехт лежал и не мог найти решение. Даже уже решил, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Не математик, так все же знают. Есть же еще один брат – Гюстав. В реальной истории он женится на дочери Александра Меньшикова Александре. Там все плохо кончилось, и ребенок и мать умрут родами. Но Брехт теперь есть, и он этого не допустит. Поможет. Он не акушер. Но сейчас по его команде Блюментрост проводит опрос среди населения Москвы и окрестных городков, и дворян, и крестьян, и купцов всяких с прочими мещанами опрашивают с целью выяснить, у каких бабок повитух смертность рожениц и младенцев минимальна. Потом этих бабок или теток или немецких докторов представят Брехту, и он расспросами и тайным присутствием при родах за стеной через дырочку определит, которая или которые делают все правильно с точки зрения медицины 21 века. Хотя бы руки моет спиртом перед родами и прочие гигиенические премудрости соблюдает. Блюментрост младший рассказал, что почти все повитухи во время родов под кровать или лавку – Вилят положить топор или нож, он разрежет боль надвое. А чего, креативно. Потом можно издать книгу с вредными советами. Вчера вот очередным поделились. Нельзя сидеть, закидывая ногу на ногу во время беременности, иначе ребенок косолапым будет. Точно на книгу хватит материала. Нельзя есть рыбу во время беременности, ребенок будет или немой, или говорить поздно будет. Это Берону сама Анна Иоанновна сказала. С точки зрения человека из будущего как раз наоборот. В рыбе есть много всяких полезных веществ. Дальше проще. Представить к этим бабкам или немцам докторам блюментростов обоих и пусть напишут инструкцию и обучат придворных медиков. А те откроют школу и выдавать будут сертификаты на акушерскую деятельность. Даже ни грамма сомнения нет, что бабки ветухе будут артачиться, но плеть есть и тайная канцелярия. Не можешь – поможем, не хочешь – заставим. Не понимаешь – по-хорошему, будет все по-взрослому. Так вот, думал Брехт жен заменить у братьев. Старшего отправить сейчас в Речь Посполитую, панов резать, а потом женить его на Меньшиковой Александре, когда ту и ссылки привезут из Березова. А младшего, Гюстава женить на красавице и наследнице принцесси Висенфельской. Просто потом герцогства у них будут другие. У Гюстова в Саксонии, а у Карла в Чехии. То, которое козел или козель. Можно ли так? В смысле, ведь в реальной истории Гюстав явно по любви женился на дочери Меньшикова. Обе по картинкам красавицы? Нет. По ветух учить нужно и можно, а вот любовь – дело деликатное. И в то же время отправлять Гюстава в столь ответственную командировку Иван Яковлевич не решался. Он только майор и командует всего батальоном в Измайловском полку. И опыта боевого, в отличие от старшего их брата, у него почти нет. Стоять! А ведь одиночный всадник, пусть два всадника, Карл с Ординарцем. При двух лошадях, самых лучших из царской конюшни и строжайшей бумагой от Анхен на ямы, могут догнать батальон, который отправлен в Киев. Тому больше двух недель добираться. Может и три, как погода будет. А если спешить, то и по 100 верст курьеры делают на перекладных лошадях. До отправления отряда «Мстителей» есть еще четыре дня, и пусть неделя есть при выигрыше в скорости. Получается, что спасение принцессы и женитьба Карла должны быть отрепетированы и проведены в течение 10 дней, а лучше недели. Тогда чего валяешься, ваше высокопревосходительство? Руки в ноги и айда Карла уговаривать.